Эпилог. София. «Соня, ты готова? Давай скорее, а то опоздаем в храм!» Прокричал мне через закрытую дверь Рорх, пока я поспешно прятала артефакт, который представлял собой магический тест на беременность. От волнения немного тряслись руки, а губы непроизвольно расплывались в глупые улыбки. «Я скоро стану мамой!» «Вернее, мы все примерно через восемь месяцев станем родителями!» Кому конкретно из моих мужей повезло первым, пока не ясно, но уверена, что мужчины не станут делить малышей на своих чужих. Мы это уже как-то обсуждали, поэтому я нисколько не волновалась. И вообще права была мама моего орка. Своим мужчинам нужно доверять. И я поверила. Правда, для порядка все равно обиделась на этих заговорщиков и отлучила их от тела на целую неделю. Собственно, это как раз то время которая потребовалась им на исцеление боевых ран после вылазки, а потом мы мирились. Причем делали это так сладко и с таким энтузиазмом, что результат не заставил себя долго ждать. Еще раз украдкой полюбовавшись артефактом, я закрыла ящик. От желания порадовать своих мужчин прекрасной, но шокирующей новостью внутри все свербело. Но сейчас действительно не время. Не хочу сообщать подобное в спешке. К тому же сегодняшний день по праву принадлежит Маршане и ее мужчинам – Ранелю и Арлину. Кстати, с Ранелем мы все-таки поговорили потом, когда он тоже поправился после памятного нападения. Нехорошо так говорить, но тот нож, от которого эльф героически прикрыл меня своей спиной, несомненно пошел на пользу заносчивому блондину. Оказавшись на грани жизни и смерти, Ран переосмыслил свое поведение, а потом когда мужчина тяжело восстанавливался от серьезного ранения, проникся заботой и любовью, что окружили его Маршана и даже Филипп Арлен. Подруга ни на минуту не оставляла своего сварливого эльфа с самого момента нападения. Потом извинялась, что не смогла меня поддержать в трудный час, когда я изводилась в ожидании. Но какие тут могут быть обиды? Меня было кому утешить, а она делала то, что была должна. Берегла покой своего Маира. А еще я все-таки призналась рано в подмене Софиены. Во-первых, в сохранении этой тайны отпала всякая необходимость. Энар Дейлен сам рассказал обо всем отцу моих драконов. Тот повозмущался ради проформы, а потом принял все как есть. А во-вторых, я чувствовала себя обязанной своему спасителю и видела, что эльф сходит с ума от любопытства. Он никак не мог соотнести личность прежней Софии и мою. Кстати, я поинтересовалась, что такого срочного хотел в тот день спросить у меня Рейв, но тот смутился и пробормотал. Да так, глупости. В том, что касается теневиков, прав оказался вождь горо. Не было никаких таинственных заказчиков. Просто разрушившаяся преступная логово не пожелала отказываться от стабильного источника доходов, поэтому совет головорезов всячески пытался воспрепятствовать мирному договору. Как выяснилось позже, последний из убийц, приходивших, чтобы устранить меня как основное препятствие благоденствию города разбойников, был сыном одного из теневых генералов. Поэтому дело, несмотря на качественный морок и правильное поведение, раскрыли довольно быстро. Благо мой шатен успел отправить координаты входа. И все могло бы закончиться трагедией, если бы папаша последнего исполнителя не приказал взять дело живым, в надежде выменить его на сына. Еще хорошо, что поймать трансформированного дракона не так уж просто, даже для боевых магов. Как бы то ни было, но когда я узнала, что жизнь моего извительного супруга висела на волоске, и только благодаря удаче он ко мне вернулся, то сначала чуть сама не прибила этого героя, а потом все-таки позволила ему коснуться своих крыльев. «Соня, ну сколько можно ждать? Я сейчас войду в твой будуар и буду очень рад, если ты до сих пор не одета». Тогда я придумаю парочку способов, чтобы мы с тобой опоздали с пользой для тела и дела, так сказать. Как будто прочел мои мысли Дилан, приоткрывая дверь в гардеробной. Ты одета. Какая жалость. А чего не выходишь?» Уточнил Дил. «Пойдем», — сказала я, подавая руку своему мужу. Поскольку времени почти не осталось, мы воспользовались порталами и успели как раз к началу церемонии. Со стороны смотреть на то, как священный обряд соединяет судьбы трех любящих сердец, было очень красиво. Невольно я вспомнила и свою свадьбу. Пусть в тот момент все еще было зыбко, но я очень благодарна Софиене и Неоме за то, что они решились провести наш обмен и подарили счастье не только настоящей принцессе, но и мне. У меня даже была мысль попросить помощи у мужей и связаться с Софи, но я так и не решилась. Наверное, я струсила. Неизвестно, сколько времени прошло за этот месяц на Земле. Я верю, что у моей астральной близняшки все сложилось наилучшим образом. Но боялась узнать, что моей родной мамы Любы или папы уже нет в том мире. С приемными родителями мы иногда беседовали о Земле, но они тоже отказались от идеи заглянуть в волшебное зеркало. Думаю, им больно было бы видеть, что их ребенок стал выглядеть старше их. Но не будем о грустном. Песня храмовника становилась все громче. От его густого, глубокого голоса и от созерцания настоящего чуда по коже побежали мурашки, а тайна, которую я хотела придержать до возвращения домой, буквально распирала меня изнутри. «Рорх, Рейф, Ланс и Дилан, я хочу вам кое-что сообщить», тихо сказала я, стараясь не привлекать к нам внимания, как раз в тот момент, когда по телам молодоженов заструились узоры брачного тату. «Только не говори, что хочешь повторить ритуал. Я лично откушу голову любому претенденту на твою руку и сердце», предупредил меня Ланс. «Похоже, мой людышко заразился язвительностью брата». «Я беременна, мы скоро станем родителями». Быстро выпалила я, а после... В общем, это было самое быстрое поздравление молодоженов в истории. Мои мужья утащили меня сразу же, как только смогли, Но это уже наша личная история. А дорогая Маршана, конечно же, меня простила, когда узнала причину нашей спешки. И, кстати, как позже выяснилось, рожать я буду не одна, а в очень хорошей компании. Так получилось, что и я, и Ниоми, и Шана они тоже успели пошалить втроем до свадьбы, и даже мама моих дракона-принцев готовились подарить своим мужчинам детей. Так что Алнею скоро ждут новые потрясения – А я собираюсь просто наслаждаться своим долго и счастливо. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.